Глава 2. Вопросы утенка летят, как с деревьев листва. У простодурсана кругом идет голова. На самом деле Простодурсон вовсе не спал. Он давно проснулся и сидел в раздумьях за столом. Раньше его будил дятел, но теперь в доме завелись другие птицы, и от их методов побудки Простодурсон вскакивал, как ужаленный ни свет, ни заря. У него жили утёнок и его мамаша-утка. Сначала они плавали в канаве у дома, но потом вечера стали холодными, и гости попросились в дом. Ну, Как-никак утёнок появился на свет в кровати простодурсона. Ну, впрочем, это тоже случилось давно и в другой книжке. Вечерами утёнок сидел на подоконнике, смотрел в небо и не давал простодурсону спать своими бесконечными вопросами. «А ты не думаешь, что вокруг яйцо?» — как-то вечером спросил утенок. С появлением его жизни утенка Простодурсон понял, что многого не знает. Он привык считать себя умным, но вопросы утенка все чаще ставили его в тупик. «Яйцо?» — удивился Простодурсон. «Вокруг чего?» «Вокруг всего. Дома, речки, горы с пекарней». Мы едим пудинг мисками и скоро вырастем большими, упремся в скорлупу, и она раз — и лопнет. И мы окажемся в новом месте. — Ну, может и так получится, — кивнул простодурсон Звучит интересно. — А почему одно интересное, а другое скучное? — подхватил утенок. — Наверное, чтобы мы чувствовали разницу. — Да? — с сомнением спросил утенок и прищурил глазки, наставленные на луну. А луна почему круглая? — Устал я, — ответил простодурсон. Стоило ему услышать такой вопрос, как в голове у него начинало зудеть. — А почему, — не сдавался утенок, — почему луна не такая, как окно, например? — Спроси у тех, кто ее делал. — А кто ее делал? — Не знаю. — Может, Кавриксон? — Все может быть. — А как он ее поднял так высоко наверх? Тс — Изредка шикала на него мамаша-утка. Она стояла у печки и ждала, пока та раскалится. Да, — подхватил Простодурсон, — нам надо поспать. Почему надо? Потому что мы устали. А я не устал, — ответил утенок. Я хочу узнать, почему луна такая ужасно круглая. И так без остановок. До глубокой ночи. А стоило Простодурсону заснуть, как он тут же просыпался от того, что его щиплют за ухо. Это утенок спешил сообщить, что уже утро, луны нет, его пора кормить. И вот они все втроем сидят перед миской с пудингом. «Кряк-кряк!» — сказала мама Шутка. «Кляк!» — подхватил утенок. «Ох, устал я! Сил нет!» — жалобно простонал простодурсон. «Они мерзли. Они уже сожгли все припасенные дрова, а зимой еще и не пахнет». Простодурсон сроду столько дров не изводил. А все эти утки. У них и пух, и перо, и перепонки, а они только мерзнут и требуют поддать жару. «Сегодня пойдем за дровами», — сказал Простодурсон. «А то зима грянет, а у нас не полежка». «Зима — это что у нас будет?» — спросила мамаша утка. «Это такое время, когда холодный снег», — объяснил Простодурсон. «Снег?» — сразу спросил утенок. «Снег белый и падает на голову», — сказал простодурсон. «Вот это да!» — восхитился утенок. «Повеселимся!» «Я э, думала сегодня откланяться», — сказала мамаша утка. «Как так?» — не понял простодурсон. «Отправиться на юг». «А юг это что?» — спросил утенок. «Ничего особенного, просто место», — ответила мамаша утка. Она стерла пудинг со своего большого клюва и подошла к окну. «Здесь я ужасно мерзну, а я уже не юное создание. Мне показаны покой и тепло». «А разве утки улетают на юг?» — удивился Простодурсон. «Я думал, улетают только дрозды, ласточки, кукушки, жаворонки и другие пивуны». «Жизнь преподносит нам сюрпризы», — сказала мамаша утка. «Представить страшно, сколько яиц я снесла, сколько гнезд построила. В этом году я хочу на юг». Отдыхать, купаться в голубом бассейне и пить лимонад через трубочку. — И охота тебе тащиться в такую даль, — сказал утенок. — Здесь у тебя и речка, и пекарня. — Молод ты еще, — ответила мамаша утка. — И последыша своего возьмешь? — спросил сын. Коли я возьму с собой всех своих детей, то небо будет не видно. У нас уток все по-другому. Мы помогаем тенцам выбраться из гнезда и учим их плавать, а дальше пусть сами ищут свою дорогу. «Вот именно!» — кивнул утенок. «Я уже нашел, и сам могу дойти до пекарни Кавриксона, и меня совершенно не тянет на этот ваш юг, сто миль крюк! Фу, как противно слово «юкается»!» «Да уж да», — протянул Простодурсон. «Жизнь преподносит нам сюрпризы. Счастливого тебе пути!» Он был не в восторге и уже представил себе долгие зимние вечера с утенком. Как тот желает немедленно узнать, почему луна круглая, — и как дергает его за ухо на рассвете. От этого он уже устал. Но, с другой стороны, все ведь может измениться к лучшему. Вдруг зимой утёнок будет быстрее уставать и раньше засыпать по вечерам? Да — Да-да, — пробубнил простодурсон вот ведь как оно все. Как? — спросил утёнок. — Не надоедай ему пока, — сказала мама шутка. — У него от твоих вопросов ухо распухло. Обошлось без слез и трогательных сцен. Утки это просто делают. Скажут улетаю, и улетают, только их и видели. Так же было бы и с мамашей утенка, не полюби она пудинки на всей душой и телом. На них мамаша до того раздобрела, что просто взмахнуть крыльями и взлететь уже не могла. Так, сказала она простодурсану, похоже, мне помощь нужна. Нет ли тут какой горы? Ты бы подпихнул меня наверх, а уж оттуда я бы с ветерком помчалась. «С горами у нас проблем нет», — ответил Простодурсон. «На любой вкус имеются, только нужно до них дойти». Утка принялась рассказывать о юге все, что слышала от перелетных птиц. Простодурсон пропускал рассказ мимо ушей. Он смотрел на пустую миску из-под пудинга и думал о дровах. «Придется идти за ними в лес, рубить, а то печка холодная уже несколько дней». И сам простодурсен насквозь холодный, как камешек с речного дна. Тут отворилась дверь, и вошла октава. «Какая прелесть!» — умилилась она. Настоящее семейное идиллия. Только театра не хватает, чтобы зимой жизнь бурлила, как летом». «Театра?» — крякнул утенок. «Он съедобный?» «Ну ты прелесть!» — сказала октава. «Все слышали?» — громко спросил утенок. «Я прелесть, а вовсе не надоеда и приставала». Простодурсон, что с тобой? Ты что ли такой же хмурый, как Кавриксен?» «А он хмурый?» «Да, и вид кислый, как у прокисшего теста». «Я не хмурый, нет. Просто мне надо затолкать утку на гору, нарубить дров, сделать пудинг, объяснить, почему луна круглая. Вот если у меня выдастся свободный денек, то я смогу побулькать камешки в реку». Только свободным деньком до весны не пахнет. «Ну и страна!» — вздохнула Октава. «Все мрачные, сердитые, никто не смеется. Нам немедленно нужен театр!» «Вот именно!» — согласилась утка. «И я сегодня улетаю на юг!» «На юг?» — удивилась Октава. «Только мы затеяли театр, а вы...» «Кряк-кряк!» — ответила утка. «Где ваша гора?» «Надо мне улететь!» пока я опять пудинга не наелась».